В это время музыканты сошли со сцены, и на их месте появился рослый мужчина в кожаном пиджаке. Мощная грива седых волос и густые брови придавали ему внушительный вид. Он взял в руку микрофон, проверил звук и проговорил, перекрывая гомон присутствующих. «Друзья, минуточку внимания. Сегодня у нас особенный день. Мы представляем вам новый сериал, снятый по замечательной книге неподражаемый и неповторимой Варвары Молот». «Молот! Молот!» — заорали в разных концах зала. «Поприветствуем автора!» — воскликнул ведущий. «Тем более, что он... Пардон!» «Она присутствует в данный момент среди нас!» «Автора! Автора!» — дружно начали скандировать возбуждённые гости. «Девки, мне туда нужно!» — извинилась Варвара и направилась к сцене, раздвигая толпу мощным плечом. Через минуту она, пыхтя, вскарабкалась на сцену. Варвару приветствовал восторженный гул голосов. «Девки и э, парни!» — воскликнула Варвара, оглядев толпу. «Рада всех вас видеть! И особенно рада, что сегодня мы представляем вам новый сериал, созданный по моей книге!» «Это случилось благодаря Боре и Жоре!» — Варвара указала на двух мужчин, скромно стоящих у краешка сцены. Один был маленького роста, круглый и лоснящийся, как упитанный свежеиспечённый колобок. Второй, напротив, долговязый и костистый, чем-то похожий на скелета, наглядное пособие из школьного кабинета биологии. При таком разительном несходстве Боря и Жора были чем-то неуловимо похожи. Боря и Жора — продюсеры. Это они запустили сериал и довели его до ручки. «Шучу! До завершения!» — размахивала руками Варвара. «Фиг бы они за него взялись, если бы не бульдозер!» — раздался рядом с Надеждой приглушённый голос. «Что вы говорите? Какой бульдозер?» — удивилась Надежда, оглянувшись. Рядом с ней стоял приземистый темноволосый мужчина лет пятидесяти в непременно малиновом пиджаке и со столь же необходимой золотой цепью на шее. «Так что это за бульдозер?» — настойчиво повторила Надежда. Незнакомец посмотрел на Надежду с недоверием и сочувствием. «Вы что, не знаете, кто такой бульдозер?» «Кто такой?» — переспросила она. «Вы хотите сказать, что бульдозер — это человек?» «Здрасте! А кто же ещё? Это не просто человек!» Мужик в малиновом пиджаке поднял указательный палец. «Это такой, знаете, человек!» — он покачнулся. «Такой удивительный человек!» — незнакомец дополнил свои слова чрезвычайно выразительным жестом. Тем временем Варвара на сцене продолжала свое ярко импровизированное выступление. «Значит, благодаря Боре и Жоре все началось, все, так сказать, завертелось, а потом мы нашли Арсения», — Варвара показала в толпе на худощавого человека в кожаном пиджаке и темных очках. «Арсений — гениальный режиссер, утонченный, одаренный, он талантливо сумел передать в сериале мрачную гнетущую атмосферу моей книги». Режиссёр поклонился, прижимая руку к сердцу, и что-то проговорил. К счастью, из-за гула толпы его слова не удалось расслышать. «А потом в нашей чудесной команде появились Саша, Ксюша и Степаша, наши замечательные дивные актёры!» На сцену выкатились новые персонажи. Два бодрых спортивных парня и девушка с чрезвычайно короткой стрижкой. Зал разразился приветственными воплями. «Сейчас!» — воскликнула Варвара. «Сейчас ребята исполнят для вас песню из нашего сериала. Попросим!» — она захлопала в ладоши. В зале раздались аплодисменты, зазвучала музыка, парни начали танцевать, а Ксюша схватила микрофон и громко запела. «Я тебя случайно встретила ровно в половине третьего». Надежда с опаской покосилась на Марию. Ей показалось подозрительным, как тихо та себя ведёт. Мария стояла рядом в каком-то странном оцепенении. Она застыла, как статуя, но глаза метались по всему залу, словно Мария что-то или кого-то искала. Было такое чувство, что глаза её живут своей собственной жизнью и собираются вообще выскочить из орбит, как у кота Тома в поисках мышонка Джерри. Почувствовав взгляд надежды, Мария тяжело вздохнула. — Надя, мне «Кажется, я потеряла... потеряла... телефон?» — испугалась Надежда. «Давай я наберу твой номер, и если он где-то рядом, мы его услышим». «Нет, не телефон», — отмахнулась Мария недовольно. «Телефон — это ничего. Всегда можно купить новый. Даже нужно иногда менять старую модель на новую». Да, ну в старом все контакты, в нём масса важной информации, в нём нужные приложения. Нет же, не телефон. Телефон на месте, вот, в сумочке. А что, кошелёк? Да при тут кошелёк? Мария начала злиться. Тогда что же ты потеряла, Машка? Я потеряла жизнь, с пафосом воскликнула Мария. Что? переспросила Надежда недоверчиво. «Ну или, по крайней мере, большую её часть. Ты же знаешь, жизнь даётся человеку только один раз, и прожить её нужно. Н нет, как-то не так. Но ещё не поздно сделать выводы». В это время мимо них сквозь толпу протискивалась очередная официантка в короткой джинсовой юбке и кружевной наколке на истине черных волосах. На подносе у нее стояли стаканы с разноцветными напитками. Мария метнулась к подносу и молниеносно перехватила стаканчик с ядовито-зеленой жидкостью, к которому уже тянулась толстуха в бирюзовых лосинах. Завладев заветным стаканчиком, Мария тут же опустошила его и воскликнула. «Ух, хорошо пошла! И правда, удар молота!» «Машка, ты чего-то разошлась!» — насторожилась Надежда. «Притормози!» «Я и так всю жизнь тормозила!» — отмахнулась Мария. «Пора нажать на газ!» Я и так впустую потеряла столько лет, пропустила лучшие годы своей жизни. Нужно немедленно наверстать упущенное, пока еще не поздно». Она бодро шагнула к мужчине в кожаной куртке, флегматично жующему резинку, и проговорила слегка заплетающимся языком. «Послушайте, прекрасный незнакомец, у вас такое одухотворенное лицо!» «Сразу видно, что у вас тонкая, ранимая душа поэта». Мужчина перебросил резинку из правого угла рта в левый и удивлённо вытаращил на неё глаза. «Чего?» «У вас нет такого чувства, что всё это когда-то уже было, в какой-то другой жизни?» Мария театральным плавным жестом провела по своим волосам. «Чего?» Смотрите, люди, и громкая музыка, и яркий свет, всё это когда-то уже с нами приключилось, не так ли? Чего? И в той, другой, давным-давно позабытой жизни мы с вами, мы с тобой были счастливы, верно? Как раз в этот момент по лицу Марии скользнул синий луч прожектора, отчего оно приобрело мертвенный оттенок. Надежде невольно вспомнились фильмы ужасов про возвращение живых трупов и зомби-апокалипсис. Именно такие фильмы были очень популярны в 90-е годы. Мужчина с резинкой попятился и спросил, «Чего тебе надо, тётя?» «Мне кажется, что мы с вами, мы с тобой, две половины одного целого, те самые половинки, которые всю жизнь безуспешно ищут друг друга». «Ты что несешь? Больная, да?» Мария схватила его за руку. «Пригласи меня на танец, прекрасный незнакомец». «Мы будем трепетно танцевать с тобой под медленную романтическую мелодию, и наши души, наконец, сольются воедино!» «Уважаемая, ты в зеркало давно смотрела?» Парень попытался освободить свою руку. Мария пристально взглянула на него и хищно оскалилась. «А что, у меня тушь смазалась?» «У тебя крыша поехала!» С этими словами Машкина несостоявшаяся половинка выдернула свою руку и исчезла, стремительно винтившись в беснующуюся толпу. «Ну и фиг с тобой!» — беспечно махнула рукой Машка, проводив капризного кавалера презрительным взглядом. «Не больно-то и хотелось. Вас много, а я одна. Самая лучшая на свете. Одна такая, неповторимая и недосягаемая». Значит, Машка всё же читала книги Карины Королёвой, хоть и отрицает, — подумала Надежда. Что-то она раздухарилась. Мария ищущим взглядом снова скользнула по танцующим, но явно не нашла подходящий объект. Она тяжело вздохнула и вдруг куда-то целенаправленно устремилась. Надежда ринулась за ней, еле поспевая, на некотором расстоянии, не представляя, что делать с распоясавшейся подругой. Как вытащить её из зала от греха и доставить домой, пока она ничего не учудила? Но тогда, получается, они зря приехали на эту злосчастную презентацию. Оставить всё как есть? Но Машка в таком неуправляемом состоянии, что может запросто влипнуть в какую-нибудь неприятную историю. Бывали уже случаи, и не один раз. Мария в туфлях, на нелепых платформах и коротком платьице целеустремленно двигалась к какой-то одной ей известной цели. Надежда старалась в то же время не потерять подругу из вида и спешила за ней. Наконец Маша остановилась. Надежда догнала её и увидела, что та встала перед огромным во всю стену зеркалом. Она в упор смотрела на собственное отражение и что-то бормотала себе под нос. Надя подошла ближе и расслышала, что говорит Мария своему отражению. Мне кажется. Нет, я уверена, что всё это уже было. И эта музыка, и эти люди, и эти вспышки света. «Наверное, мы с тобой уже встречались в какой-то другой жизни», — Мария послала своему отражению воздушный поцелуй и начала медленно танцевать перед зеркалом. «По-моему, эта дама нашла свою половинку», — раздался за спиной надежды негромкий голос. «Сейчас её вполне можно оставить, с ней точно ничего не случится». Надежда обернулась и увидела невысокого, широкоплечего и крепко сбитого мужчину, одетого довольно скромно, а не в разухабистом стиле х годов. Видно было, что его костюм пошит у лучшего портного и сидит идеально — Пострижен незнакомец был коротко, вероятно, чтобы не бросалась в глаза намечающаяся лысина. На спокойном решительном лице выделялись глаза, тёмные, яркие, немного насмешливые. «Здравствуйте, Павел!» — обрадовалась Надежда, поскольку узнала Павла Громова, человека, за которого не так давно вышла замуж неподражаемая Варвара Молот. «Приветствую вас, Надя! Рад вас видеть!» Павел улыбнулся. Было ясно, что это непростая любезность, что он действительно рад видеть Надежду. Ах да, он же уверен, что это она повлияла на Варвару, убедила её выйти за него замуж. Вряд ли это так, но не будем его раздубеждать. Надежда испытала сложное чувство. С одной стороны, Надя обрадовалась, ведь она пришла в этот клуб именно для того, чтобы найти Варвару и поговорить с ней. С другой же стороны, она не могла оставить без присмотра Машку, которую так неудачно угораздила напиться в самый неподходящий момент. «Да не волнуйтесь вы за неё», — снова улыбнулся Громов, как будто прочитал мысли Надежды. «Ничего с ней не случится. Она сейчас в самой подходящей компании». Надежда снова взглянула на подругу. Та самозабвенно танцевала с собственным отражением и что-то вполголоса приговаривала. «Всё же я боюсь оставить её в таком состоянии», — неуверенно пожала плечами Надежда. «Понимаете, Павел, она вообще почти не пьёт. А тут её угораздило выпить какой-то особенный коктейль. Одно название чего стоит — «Удар молота». «Это, небось, Варя её уговорила», — хмыкнул Павел с затаённой гордостью. «Вообще-то да. Варвара сама-то может выпить всё, что угодно, без вреда для здоровья». «Точно. Этого у неё не отнимешь», — согласился Павел. Надежда лишний раз убедилась, что не зря они с Машкой уговаривали Варвару выйти за него замуж. «Хороший мужик, что и говорить. И Варвару, правда, любит». Ну вот, а Мария, у нее нет таких способностей и тренировки, так что я боюсь за нее. Да вы не бойтесь, я попрошу кого-нибудь за ней присмотреть. Кого? Да сейчас мы посмотрим. Павел щелкнул пальцами, не глядя по сторонам, и тотчас, как по мановению волшебной палочки, рядом с ним возник неприметный мужчина в темном костюме. Надежде показалось, что он чем-то похож на самого Громова, должно быть этой самой неприметностью и в то же время скрытой, не бросающейся в глаза силой, хотя, конечно, до Громова ему далеко. «Слушаю вас, Павел Васильевич», — негромко произнёс этот неприметный персонаж. «А, Вадик, это ты? Очень удачно. Видишь женщину перед зеркалом? Да, конечно». «Пригляди за ней, смотри, чтобы с ней ничего не случилось. Ну и желательно, чтобы она ничего не заметила». «Ну, это само собой». Вадик усмехнулся. Надежда сделала вывод, что он всё про Машку понял. Её подруга в данный момент не то что человека, а и стадо бегемотов бы за спиной своей не заметила. «Ну вот и славно». Громов повернулся к Надежде. «Ваша подруга в надёжных руках, так что мы с вами можем спокойно поговорить. Вы ведь именно для этого сюда пришли? Надо же, вы просто читаете мои мысли. Ну да, только здесь, наверное, слишком шумно. Пойдёмте в более тихое место». Он повёл Надежду через зал с полупьяной, возбуждённой публикой. На полпути кто-то резко схватил надежду за локоть. Она обернулась. Это оказался тот самый приземистый темноволосый мужчина средних лет в малиновом пиджаке с золотой цепью на шее, который втолковывал ей про какого-то бульдозера. — А вы говорили, что не знаете, кто такой бульдозер, — покачал головой мужчина укоризненно. — Нехорошо обманывать. — О чём это вы? — Надежда проследила за взглядом незнакомца. Тот смотрел на Павла Громова. «Вы хотите сказать?» — начала Надежда, но незнакомец уже исчез, растворившись в толпе. Тем временем Павел отдёрнул красную бархатную портьеру. За портьерой оказалась дверь. Павел оглянулся, достал из кармана ключ, открыл замок, и они с Надеждой оказались в комнате, смахивающей на бомбоньерку, дорогую коробку конфет. Стены комнаты были обиты розовым шелком. Надя увидела диванчик, кресло с розовой обивкой и гнутыми ножками, небольшой столик. «Представление о роскоши братка из 90-х отметила мысленно Надежда. «Здесь нам никто не помешает», — сказал Громов и сел в одно из кресел. Надежда устроилась в соседнем. «Итак, вы хотели со мной поговорить?» — начал Павел. «О чём?» «А что, вас правда называют бульдозером?» — вдруг спросила Надежда. Павел усмехнулся. «На всякий роток не накинешь платок. Но я надеюсь, вы искали меня не для того, чтобы задать этот вопрос». «Нет, конечно». «Я хотела спросить у вас, не знаете ли вы некоего Льва Андреевича?» «Льва Андреевича? А фамилия?» «Фамилии я, к сожалению, не знаю». «Ну, тогда трудно сказать. Имя и отчества не самые редкие, людей таких много. Нельзя ли как-то уточнить?» Надежда задумалась, что она может рассказать этому человеку. Конечно, не стоит спрашивать его, как шантажист оказался вместо Варвары на издательской вечеринке». Мало ли что связывает его с Варварой. Чтобы ни говорили о женской дружбе, подставлять Варвару перед мужем Надежда не собиралась. Пускай она сама со своим благоверным разбирается, если что. Не хотела она и рассказывать Громову, как этот тип шантажировал Марию, заставил ту установить жучки в адвокатской конторе. Не стоит, пожалуй, упоминать и про раздробленную руку адвоката моторина. Впрочем, об этом Громов может и сам узнать, но, во всяком случае, ни к чему говорить, что это ужасное событие произошло на глазах Марии. А на какую тему тогда можно с ним поговорить? «Вот дело о плагиате вполне подойдет», — поняла Надежда, и про то, что Лев Андреевич приказал адвокату Марголину проиграть это дело конечно, не упоминая, что подслушать этот разговор удалось при помощи того самого жучка. И Надежда начала рассказывать медленно и осторожно, как будто шла по минному полю. «В небольшом издательстве», — Надежда помедлила, — «в зимородке вышла книга некоего господина Крупина. Как выяснилось, значительная часть этой книги заимствована из романа моей подруги Маши Рыбниковой». «Вы её только что видели. Вы ведь знаете, что она тоже писательница, как и ваша жена?» «Конечно», — подтвердил Громов. «Читал даже про то, как вы в пансионате писательском отдыхали. Кстати, Варвару она очень хорошо изобразила». Глаза ей его блеснули, а Надежда внутренне поюжилась, потому что Варвару в книге Машка представила в таком виде, впрочем, какая есть... Сноска. Эту историю вы найдёте в книге Натали Александровой Тайна лунной богини. Так вот, главный редактор издательства, с которым работает Мария, велел Маше проконсультироваться с юристом, а потом подать на Крупина в суд по обвинению в плагиате. Разумно, согласился Громов. Такие вещи нельзя оставлять безнаказанными. Разумно-то разумно, -то разумно продолжала Надежда. Да только мы узнали, что некий Лев Андреевич велел старшему партнёру адвокатской конторы, господину Марголину, проиграть это дело. «Проиграть?» — Громов поднял брови. «Интересно. А каким образом вам удалось узнать содержание этого разговора? Извините, но этого я сказать не могу. Поверьте только, что разговор я передала вам совершенно точно» твёрдо сказала Надежда. «Ну, в ваших детективных способностях я не сомневаюсь», усмехнулся Громов. Надежда тут же забеспокоилась, не выйдет ли ей это потом боком. Не настолько хорошо она знакома с этим Громовым, чтобы поставить ему резкий ультиматум «Не болтай, он и слушать не станет». — Ладно, надо будет через Варвару его попросить, чтобы про её расследование никому ни слова. — Ой, дойдёт до мужа. — Так вот, я и хотела спросить у вас, не знаете ли вы этого Льва Андреевича и зачем ему нужно, чтобы адвокат Марголин проиграл дело о плагиате? Громов задумался. Он размышлял несколько минут, в течение которых Надежде казалось, что она слышит вращение шестерёнок в его голове. Наконец Павел заговорил. «Я проанализировал всю информацию, которую вы мне сообщили, и, кажется, понял, в чём здесь дело и кто такой Лев Андреевич. Начну с конца. Лев Андреевич Базукин — влиятельный бизнесмен. Владелец крупного холдинга «Базинвест». Среди прочих активов холдингу принадлежит и то издательство, в котором вышла книга Крупина. Так вот, судя по всему, это издательство превратилось в мину замедленного действия. Что вы имеете в виду? В случае иска о плагиате виновная сторона обязана выплатить штраф за нарушение закона и компенсацию морального и материального ущерба потерпевшей стороне. При этом наступает так называемая солидарная ответственность. Вина в равной степени раскладывается на автора плагиата и на издателя. Логично. Ведь издатель тоже виноват. Он не проверил авторство произведения перед тем, как его издать. Значит, должен нести за это ответственность. Совершенно верно. Отвечать по иску будут Крупин и издательство. Но поскольку я уверен, что Крупин — лицо подставное и наверняка не имеет никаких средств, весь размер компенсации будет возложен на издательство. Но это же очень большая сумма. А вот здесь самый интересный момент. Поскольку книга вашей подруги уже издана и поступила в продажу, описанный вами случай подпадает не только под закон об авторском праве, под статью о плагиате, но и под антимонопольное законодательство, конкретно под закон о недобросовестной конкуренции. И что? Это гораздо большая компенсация? «Сама компенсация не очень велика. Я точно не помню, но, возможно, для юридического лица она составляет около ста тысяч рублей. По крайней мере, такой порядок». «Ну, не так уж мало». «Постойте, я еще не закончил. Фокус в том, что компенсация выплачивается за каждый доказанный факт недобросовестной конкуренции, после чего все суммируется». А фактом недобросовестной конкуренции считается каждый изданный экземпляр книги. Какой тираж у книги этого Крупина? Я точно не знаю, но думаю, как минимум 2-3 тысячи экземпляров. Мария говорила, что издавать книги меньшим тиражом для издательства экономически невыгодно. Хорошо. И если мы примем для примерного расчета тираж в две тысячи и умножим на размер компенсации, то у нас получится уже 200 миллионов рублей. Ничего себе! Выходит, издательство разориться Не только издательство. Я уже сказал вам, что издательство входит в холдинг «Базинвест», принадлежащий известному вам Льву Андреевичу Базукину. По закону холдинг отвечает по всем долговым обязательствам каждой своей части, то есть Базукин будет обязан выплатить компенсацию по суду-издательству. А насколько я знаю, у него сейчас не самое лучшее финансовое положение, и такая сумма может его просто разорить». Павел на мгновение замолчал, а затем добавил «Институт, Или же ему придётся продать какой-то из своих крупных активов. Что-то достаточно ликвидное. Например, дорогой объект недвижимости. Пожалуй, можно выяснить, какие у него есть ликвидные объекты. Тогда понятно, почему он хочет, чтобы Марголин проиграл это дело. Непонятно только, почему Марголин ему подчиняется. Вот это я пока не знаю. Хотя могу попытаться выяснить. «Большое вам спасибо». «Вообще-то, это я вас должен благодарить. Вы мне сообщили очень ценную информацию. Благодаря ей я знаю, что нужно срочно избавляться от акций баз инвеста, так что я вам очень признателен. Если что нужно, звоните прямо на мой номер. Вот моя визитка». Сердечно попрощавшись с Громовым, Надежда вернулась в главный зал клуба. Здесь на нее снова обрушился водопад оглушительных музыкальных звуков и возбужденных криков. Она решила, что с нее достаточно ретро и направилась к зеркалу, возле которого оставила танцующую Марию. Вроде бы все выяснила, пора и домой. Машки у зеркала не оказалось. Не было и охранника Вадима, которого приставил к Марии Громов. Оглядевшись по сторонам и не найдя их поблизости, Надежда решила, что Маша вполне могла отправиться в дамскую комнату. У туалета она увидела озабоченного охранника. При виде Надежды он заметно оживился. «О, хорошо, что вы пришли!» «А в чём дело, Вадим? И где Мария?» «Вот как раз в этом дело». Она зашла в туалет и подозрительно долго не выходит. А мне туда, сами понимаете, входить неудобно. Надежда поморщилась, охранник слишком деликатен для своей работы, и уточнила, как долго её нет. Да уже полчаса. Так что вы, пожалуйста, проверьте, всё ли у неё в порядке. Надежда торопливо вошла в дамскую комнату и осмотрела все кабинки. Машки не было. Только какая-то полная полупьяная женщина безуспешно пыталась пришить к лифчику оторванную бретельку. Она подошла к пьяной, которая с упорством пыталась вдеть нитку в иголку. «Вы тут случайно мою подругу не видели?» — спросила Надежда на всякий случай. «Она такая худенькая, волосы светлые, с рыжиной, торчат, как у ежа иголки. Прическа такая, будто копна соломы на голове». И глаза слегка на выкоте. «Никого я не видела», — раздражённо буркнула незнакомка, не глядя на Надежду. «Отвали! Не видишь? Я занята!» Надежда с тоской вздохнула. Вадим караулец снаружи, и мимо него Машка никак не могла проскочить. «Здесь её точно нет. Куда же она поддевалась?» Она ещё раз обошла все помещения и заметила в углу фантик от конфеты «Попробуй откуси». Надежде на ум пришёл детский стишок, за точность слов которого она не ручалась. «Если миску уронить, разобьётся миска. Если близко кошкин хвост, значит близко киска». «Причем тут киска?» — спрашивается. При том, что именно такой конфетой с переделанным названием «Отнука отними» угостила Марию Варвара. И если фантик от конфетки валяется на полу, значит, Мария где-то рядом. Ну, или была здесь недавно. Хлопнула дверь туалета. Толстуха, видно, приделала бретельку и, не прощаясь, удалилась. Надежда осталась одна. Она внимательно осмотрела угол, где нашла фантик. Стена отделана гламурным розовым кафелем, на стене было большое зеркало. Надежда ощутила знакомое покалывание в корнях волос, которое говорило ей, что она на пороге очередной тайны. Под влиянием этого чувства она подышала на зеркало. Поверхность покрылась лёгким туманом, и на фоне этого тумана проступил отпечаток женской руки с длинными музыкальными пальцами. «Точно! Здесь же была Машка! Наверняка это отпечаток её руки!» Надежда вспомнила, как полчаса назад её подруга танцевала перед зеркалом и разговаривала со своим собственным отражением. Может быть, здесь она продолжила этот увлекательный разговор? Пока она размышляла, туманное облачко на зеркале растаяло, отпечаток руки исчез. Надежда положила руку на то место, где он только что был. Таким образом, она хотела поставить себя на Машкино место, представить, что та думала. Может быть, она поймёт, куда могла подеваться её легкомысленная подруга. Чтобы найти человека, нужно поставить себя на его место, попытаться думать, как он, и Так, Надежда положила руку на зеркало и слегка нажала на него, и, к её удивлению, зеркало повернулось вокруг собственной оси. Полчаса назад Мария самозабвенно двигалась перед огромным зеркалом. Ей давно не приходилось испытывать такого чувства свободы и подъема. Она сильная, живая, талантливая. Только вот голова от чего-то кружится, и перед глазами плывут, расплываются цветные пятна. Мария поняла, что ей нужно немного освежиться. Инстинкт привел ее в дамскую комнату. Она включила холодную воду, плеснула в лицо. «Еще раз». В голове немного прояснилось, но тут она с ужасом сообразила, что наверняка смыла макияж. Промокнув лицо бумажным полотенцем, Маша подошла к большому зеркалу и взглянула на своё отражение. Она была ужасна. Лицо опухшее, глаза как щёлочки, чернеют дорожки от размазанной туши. Бр Маша кое-как привела себя в порядок и снова взглянула в зеркало. «Да, умывания холодной водой явно маловато, а всё из-за мерзкого зелёного пойла, которое влила в неё Варвара. Да, но второй коктейль она взяла сама. И зачем только она это сделала?» Маша произнесла вслух «Идиотка несчастная» и горько вздохнула. Совершенно непроизвольно она ткнула рукой в зеркало, точнее, в своё отражение, и зеркало неожиданно поддалось. Оно повернулось вокруг невидимой оси, а за ним оказался тёмный провал, в котором горели тусклые лампочки в полу. Повинуясь внезапному порыву и любопытству, Мария шагнула за зеркало и сделала несколько шагов. Зеркало с тихим щелчком захлопнулось за ней. Маша в ужасе оглянулась, но хода назад не было. Она уловила негромкие голоса, застыла на месте и прислушалась. Женский голос, несомненно, принадлежал Варваре Молот, его трудно было не узнать, но и мужской голос тоже показался ей знакомым. Мария затаила дыхание и поняла, что с Варварой, говорит, тот самый шантажист, который был на злополучной издательской вечеринке, а потом заставил ее пойти в адвокатскую контору и спрятать там жучки. Ага, стало быть, не зря мне показалось, что Варвара знает этого типа. Описала его подробно, а потом говорит, что не в курсе. «За дуру полную меня держит», — мелькнула в голове у Марии. Она приникла ухом к стене и приготовилась слушать. Надежда осторожно заглянула за зеркало. За зеркалом оказался полутёмный ход. Надя глубоко-глубоко вздохнула, пытаясь унять нервное сердцебиение, и двинулась вперёд, нисколько не сомневаясь, что Машка не так давно шла этим же путём. Уж если кто и попадает вечно куда не надо, то это её подруга. Потайная дверь закрылась за Надеждой с противным чмокающим звуком, как будто какой-то монстр облизнулся ей во след. Под влиянием древнего инстинкта Надежда старалась не шуметь. Она шла на цыпочках, вглядываясь в полутьму, едва нарушаемую крошечными лампочками, вмонтированными в пол. Тут она заметила женский силуэт. Первым побуждением надежды было броситься вперёд и радостно заорать «Машка, ты! Слава Богу, ты нашлась!» Но потом она отметила напряжённую позу женщины, её насторожённый вид и приблизилась к ней по-прежнему на цыпочках, стараясь не шуметь и почти не дышать. Это действительно оказалась Мария. Она стояла, прижавшись к стене и к чему-то внимательно прислушивалась. Надежда слегка дотронулась до плеча подруги. Машка вздрогнула и хотела испуганно вскрикнуть, но в последний момент сама себе зажала рот. Обернулась к Надежде и едва слышно прошепела. «Ты? Как ты меня напугала! Ты как здесь оказалась? Зачем? Ты подслушиваешь?» прошептала Надежда, едва шевеля губами. Конечно, она не ожидала услышать от Марии подробного отчёта в её действиях, но Маша вообще проигнорировала вопрос подруги. Она прижала к своим губам палец, что было, в общем-то, излишним и жестом показала Надежде, чтобы та сама послушала. «А то я не догадалась бы», — мысленно фыркнула Надежда, вся превратившись в слух. «Здесь Варвара молот с кем-то разговаривает за углом». — пояснила шепотом Маша. Надежда кивнула, что поняла. Варвара явно была чем-то раздражена. Разговор шёл на повышенных тонах. Ну вот какого чёрта тебе там понадобилось? Можешь ты мне объяснить, зачем ты попёрся на издательское торжество? Я тебе ничего не собираюсь объяснять» отбивался мужской голос. «Думаешь, я не сообразила, что ты тогда нарочно на меня вылил кофе? Хотел, чтобы я ушла. Вечно ты придумываешь, невесть, что. Не умеешь врать. Ладно, проехали. Я знаю, что Крупин — это ты. Видишь, я не такая уж глупая, как ты думаешь. Я говорила с этой дурой Альбиной из «Зимородка». Она мне рассказала, что ты её просто уломал издать роман свой дурацкий. Наобещал ей золотые горы. Не надо сарказма. Это хороший роман. Если хочешь знать, я его почти полностью списал с замечательной вещи. Убийство в пансионате. Только имена поменяла место действия. Надежда почувствовала, что Машка вся напряглась и изготовилась немедленно бежать за угол, чтобы вцепиться этому негодяю в волосы, хотя он, кажется, стриженный наголо. — И ты думаешь, что такое сойдёт тебе с рук? — рявкнула Варвара. — Тебе-то что за печаль? Нечего лезть не в своё дело. «Как это не в свое? На вечеринке в ресторане случилось убийство. Станут разбираться и непременно узнают, что ты был там вместо меня». «Никто ничего не узнает», — прорычал мужчина. «А ты не лезь в мои дела, если не хочешь неприятностей, а будешь гнать волну. Так ты вообще отсюда не выйдешь». «Что?» «Ты мне угрожаешь?» — взревела Варвара, как раненая медведица. «Ты не знаешь, с кем связался. Да я тебя, я тебя, гад, по стенке размажу!» Надежда явственно представила себе разгневанную Варвару с раскрасневшимся лицом и бурно вздымающейся могучей грудью, и ей на какое-то мгновение стало даже жалко того человека, который посмел Варе перечить. В следующее мгновение раздался глухой звук удара, затем звук падения чего-то большого и тяжелого, а после — торопливые удаляющиеся шаги. Машка стремительно вылетела из-за угла, и надежде ничего не оставалось, как последовать за ней. За углом они увидели Варвару — Молот лежала на полу, широко раскинув руки. Глаза её были закрыты, волосы спутаны. Мария метнулась к ней, схватила Варю за запястье и тут же испуганно пролепетала. «Пульса нет!» «Да подожди ты паниковать!» — оборвала её надежда. «Нашу Варвару не так просто прикончить!» Она опустилась на одно колено и прижала пальцы к шее, почувствовала лёгкое, едва ощутимое биение и уверенно провозгласила. «Варька жива!» «Пульс есть! Да видно же, что она дышит!» Надежда ощупала голову Варвары и нашла здоровенную шишку и ссадину на щеке. «Есть у тебя что-нибудь холодное?» — озабоченно спросила она у Машки. «Сердце!» — ответила та дрожащим голосом. «Шутить можешь, это уже хорошо. А всё-таки! Вот ключи от квартиры!» — Мария протянула подруге большую связку ключей. Надежда приложила ключи к шишке. Варвара чуть заметно вздрогнула и застонала. «Жить будет», — уверенно констатировала Надежда. «А с кем это интересно она разговаривала? Пока Варвара не очнётся, не узнаем». «Я знаю», — возразила Мария. «Да?» — недоверчиво подняла брови Надежда. «И с кем же?» Я его узнала по голосу. «Это шантажист. Он был на вечеринке, когда убили Карину». «Ты уверена?» «Да я голос этого урода из тысячи узнаю». «Всё же кто он такой и откуда знает нашу Варвару?» «Вячеславом его зовут. Учились мы с ним вместе». Неожиданно слабо простонала Варвара. «Солнце наше, ты очнулась!» Обрадовалась Надежда. «Лежи, лежи, ты не напрягайся. Побереги себя. У тебя может быть сотрясение мозга». Варвара стала приподниматься. «Нет, я лучше сяду», — прокряхтела она. Подруги помогли Варваре сесть. «Да, ерунда, жить буду», — Варвара прислонилась к стенке. «Как ты себя чувствуешь?» Варвара немного помолчала, прислушиваясь к себе, и, наконец, сообщила. «Голова маленько кружится, а так ничего». Она вдруг сползла по стене, затем снова села, теперь уже самостоятельно. «Да я бы его одной левой уложила», — проговорила она уверенно. «Он меня, паразит, неожиданно ударил телескопической дубинкой. Подлый приём, нечестный». Варвара ощупала голову, поморщилась. «Шишка здоровая, но ничего, пройдёт скоро. На мне всё заживает, как на собаке». «А что ты там говорила про кофе?» — вспомнила Надежда. «Про кофе?» «Ну да, что он на тебя кофе пролил». «А, кофе. Точно. Я в тот вечер собиралась в издательство на вечеринку. Вышла в магазин и встретила Вячеслава. Вроде случайно, но теперь я думаю, что он нашу встречу подстроил. Он меня позвал в кафе, мол, давно не виделись, давай поболтаем полчасика. Мы как раз мимо какой-то кафешки проходили. Ну, я и согласилась. Сейчас понимаю, что зря». Он заказал кофе, пирожные. Пока мы пили кофе, разговаривали, я рассказала, что мы с Павлом в отпуск намылились на недельку. Надежда в уме отметила, что впервые слышит от Варвары местоимение «мы». Раньше было только «я». Стало быть, и правда, у них всё с Павлом хорошо. «Пока мы трепались, мне позвонили из издательства», — продолжала Варвара. «Только я поговорила, как Вячеслав неловким движением опрокинул на меня недопитую чашку кофе». «Хорошо, хоть кофе был не горячий, остыл, пока я по телефону разговаривала. Но на мне юбка была новая, светлая. Жалко. Я на него наорала, конечно, и пошла в туалет замыть пятно, а телефон свой на столе оставила». Вот это зря. Да, теперь я понимаю, что зря. Пока я ходила, он с моего телефона послал в издательство сообщение, что вместо меня придёт другой человек, и дал свои реквизиты. И зачем ему это было нужно? Да чёрт его знает. Варвара добавила парочку ругательств, и тогда Надежда задала ей ещё один вопрос. А что насчёт Крупина? Это действительно Вячеслав? Это его псевдоним? Варвара тяжело вздохнула и взглянула на Марию. «Это он, негодяй!» «Но вот зачем ему вся эта канитель с романом?» спросила Маша. «Это я знаю», — включилась Надежда и коротко пересказала подругам свой рассказ с Павлом Громовым. «Он хочет этого самого Льва Андреевича, как его там по фамилии, разорить, чтобы тот продал ему кое-что из того, чем владеет». «Договориться же можно потом, когда у этого льва выбора не будет». И как-то крутится всё это вокруг адвокатской конторы. «Марголин, Маторин и партнёры?» — оживилась Варвара. «Тебя главный тоже туда посылал?» «Ну да, послал. А твой Вячеслав зачем-то велел мне там везде жучки поставить?» Надежда, посмеиваясь, рассказала Варе, как Машка случайно прикрепила жучок к Фемиде, простите, к Поппе. А оказалось, что очень даже кстати это позволило услышать секретный разговор. «Где контора находится? Возле Таврического сада?» — встрепенулась Варвара. «Дом такой красивый, с колоннами». «Ну да, шпалерная, дом 16. А что?» «А то!» Веско заговорила Варвара, что когда-то, очень давно, в другой жизни, точнее, на третьем курсе, справляли мы день рождения одного паренька. Он потом женился на дочке известного археолога и уехал с ней в Италию. «При тут археолог?» «При том, что тесть с женой вели раскопки древних руин, а зять помогал им с текстами. Забыли, что я на кафедре классической филологии училась?» «Вот только не надо!» — хором заорали подруги. Но Варвара уже разразилась длинной латинской фразой, правда, быстро опомнилась и заговорила по-русски. Значит, напились тогда мы здорово. Денег, сами понимаете, у студентов мало, вино самое дешёвое покупали, лишь бы побольше. Короче, вы-то, девки, меня знаете, я могу очень много выпить, а самое главное, всё потом помню, даже если в хлам пьяная была, хотя со мной такое редко бывает». «Да уж, знаем», — вздохнула Надежда. «Ну, кто-то заснул, кто-то в сортире время проводил». А Славка вдруг рассказал историю, что будто бы он потомок старинного дворянского рода, и вот дом, в котором как раз сейчас адвокатская контора находится, принадлежал его прадеду или прапрадеду. Тот самый дом? Шпалерная, 16? Ну да, только она тогда была не шпалерная, а называлась улица Воинова. Это тогда, а раньше, когда предки его якобы в том доме жили, то была шпалерная. «Слушай, но мне говорили, что в этом доме до революции жил известный адвокат по фамилии «Однако», — возмутилась Мария. «А этот твой...» «Фамилия Славика Бакланов, но это ни о чём не говорит», — Варвара пожала плечами. «Но вообще-то тогда я подумала, что он всё врёт». «Нам надо в эту контору наветаться», — пробормотала Надежда. «Да зачем тебе?» «Затем, что этот тип от тебя, Машка, не отвяжется просто так». «Он и раньше такой был», — подтвердила Варвара. На одну девчонку из соседней группы глаз положил. Так она жаловалась, что прилип, как банный лист к заднице. Никак от него не отделаться было». «Ладно, девки, надо отсюда выбираться. Вы Павлу не вздумайте ничего говорить. Если спросит, скажите, что перепила я малость. Он не поверит. Сама с ним разбирайся». С этими словами подруги подхватили увесистую Варвару под руки и поволокли по коридору. В процессе этой тяжелейшей операции Надежда поймала себя на том, что мысленно повторяет «Ох, нелегкая эта работа из болота тащить бегемота!» Хорошо, что вскоре попался им навстречу верный Вадик. Утром Сансаныч, муж Надежды, после ресторана и последующих затянувшихся проводов партнёров проспал. Позвонил на работу, что задерживается, долго охал и жаловался, что такая жизнь не для него, так что Надежда ещё его и утешала. Наконец он, горестно стеная, отбыл на работу, чудом не столкнувшись в дверях с Марией. К завтраку муж не прикоснулся, выпил только чаю, так что Машка тут же набросилась на яичницу, как будто год не ела. «Это потому, что я нервничаю». Невнятно с полным ртом оправдывалась она, но Надежде было всё равно. Она набрала номер адвокатской конторы. Ей тут же ответил сдержанно вежливый женский голос. «Адвокатская контора, Марголин, Моторин и партнёры. Могу я чем-то помочь?» Надежда переглянулась с Марией. Та замахала руками, заелозила и поднесла руки к глазам, как будто смотрит в бинокль. Это означало, что по телефону ответила администраторша. Та ещё Мымра. На голове кукиш старомодный, а очки наоборот. Дорогущие, супермодные. Но они совершенно ей не идут. Ещё имя у неё такое. «Аглая, вот». Надежда всё поняла совершенно правильно и сказала таким же сдержанно деловым тоном, добавив приличную дозу арктического холода. «Можете. С вами, — говорит помощник Марии Владимировны Рыбниковой. Помощница? — уточнил женский голос. Помощник, — сухо отрезала Надежда. Помощница суп варит и пыль в квартире вытирает. Машка пыль пискнула от восторга и показала большой палец «Так держать!». Однако на мыбру очкастую эта фраза не произвела особого впечатления. «Допустим. Сейчас как только друг друга не называют, так чем вам помочь?» «Вы, разумеется, знаете, что Мария Владимировна обратилась в вашу контору за юридической помощью». «Разумеется». У Марии Владимировны была предварительная беседа с господином Маториным. «Да, но господин моторин сейчас...» «Я в курсе», — оборвала Надежда собеседницу. «Именно поэтому я и звоню. Я хочу узнать, как подвигается наше дело». «Теперь дело ведёт господин Марголин. Это старший партнёр нашей конторы. Я в курсе». Снова оборвала её надежда. Госпожа Рыбникова хотела бы договориться с ним о встрече. Я надеюсь, что мы с вами можем сейчас согласовать время, которое устроило бы обе стороны. Да, хорошо. Сейчас я посмотрю, когда господин Марголин сможет вас принять. А я проверю ежедневник Марии Владимировны. Надеюсь, что найду окно в её расписании. Хотя должна предупредить, что расписание у неё очень плотное. «Вот. Господин Марголин может принять вас завтра в 12 часов». «Завтра?» «Нет, завтра не получится. Завтра Мария Владимировна очень занята. Утром интервью с... неважно с кем. Затем ланч с кино-продюсером, вечером встречи с читателями. Нет, буквально ни минуты свободной. Тогда послезавтра в 10 часов». Опять не получается. Послезавтра Мария Владимировна уезжает в Москву по неотложным, чрезвычайно важным делам и вернётся только через неделю. Тогда лучше назначить встречу после её возвращения. Об этом не может быть и речи. Это дело нельзя откладывать. Есть нюансы, которые нужно обсудить как можно скорее. Но завтра она же не может. Значит, нужно организовать встречу сегодня. «Сегодня? Но это невозможно!» «Я считаю, что в таких делах нет и не может быть ничего невозможного. Постарайтесь что-нибудь придумать, ведь именно это ваша прямая обязанность. Теперь о надежден голос можно было точить ножи, до того он был твёрд». «Ну, я просто не знаю. Сегодня у господина Марголина есть только одно небольшое окно в 16 часов 15 минут. И если вас это устроит...» «Устроит! Это время нас вполне устроит!» Надежда постаралась передать голосом сдержанную радость. «Я знала, что мы сможем договориться. Значит, в шестнадцать-пятнадцать мы у вас!» Не дав собеседнице опомниться, она прервала разговор на этой оптимистической ноте. «Ну, видишь, как всё удачно складывается!» — сказала она, отодвигая от Машки третий бутерброд с колбасой. «К трем часам мы должны быть в адвокатской конторе». Машка постаралась снова придвинуть к себе бутерброд. «К трем?» — переспросила она, вонзая в него зубы. «Но ты же договаривалась о встрече на четверть пятого. Зачем нам приходить так рано?» «Ты ничего не поняла. Именно в этом и заключается мой стратегический замысел». Время у нас ещё есть, так что идём в парикмахерскую, а то у тебя после вчерашнего на голове скоро птицы гнездо совьют. Машка пригладила волосы рукой и не посмела спорить.